Ведьма машинально вернула телефон в сумочку и застыла, не невидяще глядя перед собой. «Проблемы?» — осведомился Мурзин. «Небольшие. Связаны с нашим делом?» «Разумеется. Карина ничего не сказала. Однако Марина понимала, что ее себе подружка собралась во всем признаться. Ордену или Зеленому дому неважно. Главное, что маги великих домов скоро узнают тайну скромного сотрудника Тигратком Виктора Крохина и начнут охоту. И если он попадется, ее жизнь полетит в тар-тарары. Какие выводы? Их два. Первый — использовать Мурзу для убийства Крохи. Скорее всего, не получится. Слишком велика вероятность, что Сергей наткнется на опытных боевых магов. Второй...